Глава двадцать Было сложно скрывать удивление перед братом. В дверях стояла девушка, на которую он хотел жениться. Крайне странный выбор для аристократа, потому что это была личная служанка Дианы. Я много раз видел эту девушку, которая сейчас боялась смотреть мне в глаза и стояла с опущенной головой. Руками она переминала подол форменной юбки. И что же брат в ней нашел? На первый взгляд ответ очевиден. «Миловидная внешность, пятый размер груди, длинные светлые волосы. Но и среди дворянок полно красоток, на любой вкус». «Объяснишься?» — спросил я у Евгения. «Ведь обычно аристократы не выбирали себе пару ниже статусом. Должна быть веская причина, почему брат решил взять в жены именно служанку, а не знатную даму, которая бы только усилила наш род». «Да, Леша, за этим я и пришел», — кивнул Женя. Он все еще нервничал. «Я был дважды женат на дамах благородного происхождения, и ничем хорошим это не закончилось». Начал брат, но я перебил его. «Жень, пусть девушка подождет за дверью», — попросил я. Он кивнул и попросил невесту выйти. Дверь закрылась, и я продолжил. «Ты же эти браки и вовсе не помнишь». «Не помню». «Но мне за последние месяцы хватило общения с аристократками, чтобы уловить разницу. И знаешь, в чем она заключается?» что дамы из высшего общества знают себе цену? У них чересчур завышена самооценка, словно им все должны. Хм, ты с какими-то неправильными девушками знакомишься. Иначе почему мне такие не встречаются? Потому что от тебя все дамы без ума. Я хорошо помню время, когда Диана была готова быть с тобой, считая тебя простолюдином. Но я не такой особенный, как ты. И таким мне уже не стать. Знаешь, хочется банального счастья, заботы чтобы меня ждали дома. И все это я нашел в обычной девушке. Мы встречаемся не так давно, а мне уже хочется видеть ее улыбку каждое утро. Брат имел право на счастье, как и любой другой человек. Ты уверен в своем решении? Хорошо подумал. Я не был против того, чтобы Евгений женился на простолюдинке. Главное, чтобы он сам осознавал, что делает и к чему это приведет. К непониманию среди знати. На него будут коситься, а будущей жене сплетницы не дадут прохода. Так уж устроен этот мир. Да и не только этот, а вообще любой. Да, честно тебе скажу, Наталья стоит всех этих последствий. Так что, если ты разрешишь, я перебил его. Не хотел, чтобы Женя принижался предо мной. «Тебе не нужно мое разрешение», — улыбнулся я. «Ты вправе сам решать, с кем хочешь быть. Хоть с аристократкой, хоть с простолюдинкой». «Наш отец считал совершенно иначе», — ухмыльнулся брат. «Отца больше нет, и политика изменилась. Мы можем себе позволить некоторые вольности?» «Спасибо. Правда, это многое для меня значит». «Совсем не за что. Однако советую тебе как можно скорее объявить о помолвке, чтобы девушка перестала работать с прислугой и перешла в новый статус». «Сейчас же этим займусь», — широко улыбнулся брат. Его голос больше не дрожал. Он был, правда, рад, что сможет жениться по любви на той, кого выбрал, а не на той, кто может возвысить род, но будет к нему равнодушна. Хотя, мне кажется, Жене просто не встречались нужные девушки среди дворянок. Видимо, такие не сидят в его приложении для знакомств. За завтраком Женя объявила помолвки. Потом еще полчаса все его поздравляли. А больше всего радовалась наша мать и уже красочно расписывала, сколько ей нужно внуков. Она обещала обидеться, если детей будет меньше пяти. Я же старался не засмеяться, пока слушал этот спор. Потом мы с ребятами продолжили развлекательную программу. Съездили в центр города, где сегодня давали представление стихийной магии Смоленской академии. Какие-то у них простенькие заклинания. Такие бы даже я отбил, рассуждал Виталик, когда мы прогуливались после выступления в Центральном парке. Конечно, в сопровождении охраны, которая отгоняла от меня слишком любопытных жителей с камерами и журналистов. Последнее время слишком выросло внимание к моей персоне. Видящие маги самые сильные. Ты разве не знал?» — улыбнулась своему брату Дина. Прошло уже полгода, как Дина и Костя встречаются. И совсем недавно Виталик переставал коситься, когда они ходили за ручку, как сейчас. «Знал, наверное, поэтому нас так мало», — ответил Виталик. «Не поэтому», — ответил я, «а потому что этот дар происходит от первоисточника. А универсальные стихии способны передаваться по наследству». «Вот да». «А с видящими магами чисто рандом», — пожал плечами Илья. «Словно при смерти дар отделяется и переходит к случайному человеку. По сути, так оно и есть. Ой, там что-то интересное происходит». Диана указала на окраину парка, где столпились люди. «Идемте посмотрим», — предложила Нелли. «А пойдемте», — кивнул я. Мне, как и остальным, было безумно любопытно. И мы пошагали в сторону толпы, которую не разогнало даже приближение нашей охраны. «Раступитесь», — велел им мой личный охранник Медведев. Люди его послушали и освободили проход, а заодно и камеры достали, чтобы меня заснять. Но охрана вовремя это заметила, и мужчины спрятали меня за своими широкими телами. Странное ощущение, словно мне приходится огораживаться от мира. «Ой, это же котик», — улыбнулась Диана. С крыльями фыркнула лисия, явно узнавая животное. Маша тоже узнала и хихикнула. На этот раз на лесу не похож. Откуда он здесь взялся? Местная знаменитость, блин, спросила присутствующих медведев и взял кота на руки. Диана подошла и погладила лысого кота. Чем-то он ей понравился, но надеюсь, она не захочет забрать его домой. Алексей Дмитриевич, я знаю, где живут его хозяева. Позвольте отнести, обратился ко мне Медведев. «Чтобы он в очередной раз от них убежал?» — задумался я. «Может сдать его в питомник для магических животных? Там ему найдут хозяев получше». «Не надо!» — взмолилась Диана. «У тебя уже есть магический питомец. Со вторым связь создать не получится», — ответил я. «Только этого лысого кота мне дома не хватало. У меня и без него во дворе целый магический зоопарк. А от кота единственная польза, что он умеет летать». «В питомнике о нем позаботиться», — поддержала Маша. «Леша там мне булочку купил». Мы заходили внутрь, и к животным там правда хорошо относятся. Но по закону, если магический питомец уже имеет хозяина, его должны вернуть. Поэтому питомник станет лишь перевалочным пунктом, пожалуй, плечами Диана. «Тогда давайте подарим кота Альву Борисычу», жутливо предложил Серега. «А может, твоему отцу?» спросил я таким же тоном. Но не такого ответа я ожидал от друга. Хм, «А что, можно?» «Он точно не откажется, если сказать, что это твой подарок. Только неизвестно, как он с нашими собаками уживется». «Ой, не надо к собакам!» — Диана забрала кота из рук охранника. «Тогда к медведям», — усмехнулся Илья, за что получил косой взгляд Света. «Ладно, давайте его сюда». Тяжело вздохнула Лисси и протянула руки за котом. «А тебе-то зачем?» — не поняла моя супруга. Лисси подробно рассказала историю кота, когда мы приняли его за лису, а в итоге получили лысый сюрприз с крыльями. А потом и Медведев добавил, что ему тоже на прошлой службе приходилось не раз возвращать несчастного кота. «О, так он, получается, тебя преследует», — улыбнулась моя супруга. «Подожди, Лисси, но у тебя уже летучая мышь есть». «Ага. Так я же не собираюсь его к себе привязывать. Пусть живет на заднем дворе, если хочет». Я прочистил горло, привлекая к себе внимание. «Леш, можно его оставить?» Спросила Лиси, и все девушки умоляюще посмотрели на меня. «А вы сами будете за ним следить?» Ответил я вопросом на вопрос. «Да», — хором отозвались девушки. «Тогда ладно», — выдохнул я. «Ура!» — закричали дамы. «Что ж, надеюсь, что этот кот не станет попадаться мне на глаза. Но уж лучше так, чем соты сотый раз возвращать его хозяевам, от которых он вечно сбегает. Видимо, чувствует, что там он не нужен. «Надо будет ему домик построить», — замечталась Диана. И сейчас все внимание девушек было приковано к этому коту. Прозвали его Ангелочком. Хотя по мне морда у этого кота была поистине дьявольская, розовая и сморщенная. В целом, если не считать инцидент с пожирателем душ, выходные прошли весело. И в компании друзей я даже успел расслабиться перед подготовкой к важному приему. Дни до пятницы летели незаметно. Я тренировался и решал насущные вопросы. Это напоминало день сурка поэтому, когда настал День Икс, я был рад. Не тому, что к моему дому стекаются десятки дорогих автомобилей с представителями высшей аристократии, а тому, что, наконец, смогу разобраться с собственным статусом. Первый этаж был подготовлен к приему гостей. Диана надела пышное голубое платье и встречала гостей на входе вместе со мной. Она то и дело кланялась, а я пожимал руку всем важным гостям. Вскоре все собрались в большом зале. Играла легкая музыка. Все выглядело так, словно вот-вот начнется бал, как старые добрые времена, но нет. Не ради веселья аристократы проделали столь долгий путь. Я поднялся на сцену, которую соорудили здесь всего два дня назад. Встал около микрофона и взглядом осмотрел присутствующих. Они же, в свою очередь, не отводили глаз от меня. Мы оценивали друг друга, присматривались. Только вот я был один, а их много. «Рад приветствовать каждого из вас в своем доме», — начал я. «Вопреки всем нормам этикета, не буду читать вам длинную и нудную речь. И вам, и мне предельно ясно, зачем мы собрались. Поэтому не стану тянуть резину. Сейчас слуги удалятся, и мы останемся в зале одни». После моих слов вся прислуга поспешила удалиться. Двери закрылись, и я пригласил дворян к длинному столу, накрытому всевозможными вкусностями. Но все это, украшения зала, дорогие блюда, роскошные наряды — лишь дань традициям, влияние которых очень сильно в среде аристократов. Все это прекрасно понимали, и я увидел облегчение на лицах многих, когда говорил, что нам стоит сразу перейти к делу. Иван Федорович передал мне ваше предложение, господа, но без подробностей. «Вы решили обратиться ко мне путем голосования? Или же у вас есть лидер?» — обратился я к присутствующим. Куратор сидел по левую руку от меня. Это место показывало, что он мое доверенное лицо и главный советник. «Мы проголосовали, Алексей Дмитриевич», ответил мне лысый мужчина с красными щеками. Кажется, его фамилия Быков. «Хорошо, тогда я хотел бы выслушать вашу общую позицию. Вы можете это сделать?» «Да, князь». Мужчина встал, достал из кармана платок и вытер под лба. Я кивнул, разрешая начинать. «Алексей Дмитриевич, сперва мы бы хотели выразить огромную благодарность за ваше предупреждение. Каждый из нас увидел, что стало с теми, кто согласился подчиняться пожирателю душ. Они до сих пор не могут противостоять его воле. И не смогут, пока мы не уничтожим его бессмертную душу. Об этом мы и хотели поговорить. У вас же есть план?» «Есть», — кивнул я, но подробностями пока не спешил делиться. «Поэтому мы и пришли именно к вам», Понимаем, что пока нет императора, каждая область вправе сохранять автономию. Но это не поможет никому из нас, если у границ регионов появится армия монстров. И вы хотите, чтобы я спас вас от войны? Я вздернул бровь. Да, мы хотим безопасности для наших семей и жителей веренных нам городов. Взамен предлагаем свое полное содействие. Сейчас и когда вернется император Голицын. Я мельком подумал, что даже если он вернется, то на троне долго не просидит. Вы же понимаете, что одних моих сил недостаточно, чтобы остановить войну. Понимаем, и готовы предоставить бойцов, но сомневаюсь, что вашему таланту нужна дополнительная помощь. Таланту? Неужто меня признали по праву сильного? А я ведь еще даже до магистра не дорос. Хм, как-то все слишком гладко идет. Обычно за этим кроется огроменный подвох. В таком случае, почему бы вам самим не объединиться и не положить конец этой войне? Дело же не только в том, что я знаю способ победить пожирателя душ. Вы совершенно правы. Будем честны. Зная, на что вы способны, мы рассчитываем обойтись минимальными потерями. Понятно. Они надеются, что я также загоню разбушевавшихся в Сибири регатов в червоточину. Это вариант, но… Какова ваша реальная мотивация? Раз уж мы честны друг с другом. Я слегка улыбнулся а все присутствующие стали переглядываться, послышались шепотки. Сейчас они, скорее всего, скажут, что их не устраивает сбежавший император, хотя по факту каждый из присутствующих хотел бы занять его место. Мы предлагаем сделку. Вы обезопасите наши города и придете на помощь, если она понадобится. Взамен мы готовы признать ваше лидерство над нами. Серьезное заявление. Фактически это сделает меня условным императором. Без короны, но с правом руководить высшей знатью. А значит, править над всей империей. И я был бы дураком, если бы отказался, раз уж мои заслуги признали даже эти люди. Похоже, что я серьезно их впечатлил, раз они решили не бороться за власть со мной. И правильно сделали, целее будут. Хорошо кивнул я, и мужчина опустился на стул. В его взгляде читалось облегчение. Я разберусь с войной в Сибири. И с пожирателем душ тоже в ближайшее время. «А теперь скажите, есть ли у вас другие вопросы?» Обратился я ко всем. Вопросов была целая тонна. Я отвечал на них до глубокой ночи. В основном они касались того, как в нынешних условиях той или иной области вести свои дела. Иван Федорович не сидел в стороне и предлагал варианты, некоторыми из которых мы решили воспользоваться. Вскоре я разрешил слугам вернуться. Однако, когда открылись двери в главный зал, Вместо прислуги сюда залетел летающий кот. Ох, как же сложно было дворянам сохранять спокойствие при виде этой картины. Особенно, когда кот приземлился на стол, стащил запеченную рыбину и полетел обратно. Уже глубокой ночью мы подписали соглашение. Там были сотни пунктов, но главными остались те, на которые мы и договорились. Я умело выставил дворянам не меньше условий, чем они мне. Потом все разъехались. И хорошо, что эти переговоры не превратились в бал. Сейчас не время для развлечений. Я проводил гостей, они направились в гостиницу и съемные дома. А потом сам вернулся в свою спальню. «Ты так умело вел переговоры», — говорила Диана, снимая из себя пышное платье. «Приходится, иначе бы они выставили такие условия, что сковали бы меня по рукам и ногам. Ты же знаешь, как это работает». «Знаю, поэтому и восхищаюсь». Диана осталась в одном белом белье и подсела ко мне на диван. Мы еще недолго проговорили и легли спать. Вся следующая неделя прошла в тренировках и ожидании. Но пока что регаты в Сибири вели себя разрозненно и не собирались у городов, как это делали несколько недель назад. Ждут команды. А я ждал совершенно другого. И дождался. В понедельник утром мне позвонил родовой артефактор, и я поспешил в его мастерскую. Открыл дверь и на миг замер. На полу лежал черный куб со светящимися гранями. Он был не больше моего кулака в размере. А рядом лежал артефактор, который написал мне сообщение всего пять минут назад. Неужели образец убил его? Я же просил не активировать. Ведь если так, он со всего дома жизненную энергию соберет, и у меня в том числе. А нет. Грудь мужчины вздымалась, но дыхание было крайне прерывистым. Он умирал. Стоило только об этом подумать — Я почувствовал, как соединяющие меня с призраками невидимые нити оборвались. Души материализовались и потекли к кубу, словно это был настоящий водоворот, затягивающий все вокруг. «Брат, я не хочу уходить». Еще рано послышался тихий голос Саша.